Когда Джонатан Ньюман впустил Кареллу и Дженнера в свой фешенебельный номер на верхнем этаже отеля «Пирпойнт», на нем не было ничего, кроме свободных брюк. Он сообщил детективам, что только что принял холодный душ и все равно задыхается от этой проклятой жарищи. Кондиционер работал на полную мощность, в номере было довольно-таки прохладно, но Ньюман обливался потом, и Карелла подумал, что это неудивительно. Он в жизни не видел такого волосатого человека. Ньюман был чуть повыше кореллы, примерно 6 футов 2 дюйма. Лохматая рыжая голова, рыжая бородища, закрывающая пол лица, и густая рыжая шерсть на груди, руках и спине. Он был здорово похож на орангутанга. Такой же густой мех и того же цвета. Он подошел к столику, на котором стоял стакан, набитый тающими кубиками льда, и спросил детективов, не хотят ли они чего-нибудь выпить. Оба отказались. «Когда, наконец, кончится эта жара?» — вздохнул он. «Говорят, где-то на той неделе», — ответил Карелла. «Может быть». «Когда я уезжал из Сан-Франциско, там было так хорошо», — сказал Ньюман. «Знаете, мы его зовем городом Сквозняков, и не зря. Там все время такие славные ветерки». «Как здесь люди вообще живут летом?» «Но ведь вроде бы и вы здесь когда-то жили, разве нет?» «Спросил Карелло». «Только до тех пор, пока не стал достаточно взрослым, чтобы выбирать самому», ответил Ньюман. «На самом деле я демобилизовался из флота на западном побережье и решил остаться там. Самое лучшее решение, какое я принял за свою жизнь. Знаете, чем я там занимаюсь?» «Нет», — сказал Дженнеро. «А чем?» Он слушал очень внимательно. Карелла подозревал, что Дженнера заворожен. Впервые в жизни он видит говорящую обезьяну. «Делаю гробы», — сказал Ньюман. «Гробы?» — переспросил Дженнеро. «Гробы?» — кивнул Ньюман. «До флота я занимался рекламой, а потом пошел добровольцем, чтобы малость встряхнуться». Тем более, что меня бы все равно призвали. Меня сделали лейтенантом, потому что я закончил университет Рэмси. Знаете? Знаем, сказал Карелла. Знаем, подтвердил Идженера, но как-то не уверенно. А потом я вышел в отставку и сразу решил остаться на побережье. И спросил себя, чем мне хочется заниматься? Снова рекламой. «Если бы я хотел заниматься рекламой, мне надо было бы вернуться обратно на восток, верно? Настоящая реклама на востоке». И я сказал себе, «Нет, это не для меня, никакой рекламы». И я спросил себя, что рано или поздно понадобится любому человеку. «Вот как вы думаете?» «И что же?» — спросил Дженера, хотя заранее знал ответ. «Гроб», — ответил Ньюман. «Рано или поздно мы все отправляемся в это большое небесное агентство, верно? И для этого большого путешествия всем нам необходим гроб. Вот их-то я там и делаю, гробы. Я наладил производство гробов». Карелла молчал. «Ну вот, и я приехал сюда по делу, хотя, надо признаться, отчасти и для собственного удовольствия. Вы ведь не побежите докладывать в налоговую полицию, верно?» «А тут мой бестолковый братец покончил жизнь самоубийством, и его похоронили в гробу, который сделал не я». «Ну что ж поделаешь?» — вздохнул Ньюман. Осушил свой стакан и подошел к встроенному бару, чтобы налить себе новую порцию. «Эй, ребята, вы точно не хотите?» «Мы на службе», — ответил Дженера. «Ну и что?» — удивился Ньюман. Дженеро, похоже, начал колебаться. «Нет, спасибо, нам нельзя», — поспешно сказал Карелла. «Мистер Ньюман, когда вы приехали?» 12 июля. Тогда тут было здорово, помните? Проклятое жарище началось потом. Это просто невыносимо, честное слово», — сказал он и бросил в стакан четыре кубика льда. «И с тех пор живете здесь?» «Ага», — сказал Ньюман. Он взял бутылку с тоником и плеснул поверх джина и кубиково льда. «Виделись ли вы со своим братом до его смерти?» «Не-а. Почему? Мы с ним не ладили». «Многие люди не ладят со своими братьями», — вставил Дженера. Потом посмотрел на карелу и пожал плечами. «Тем более с тех пор, как он запил», — продолжал Ньюман. «После смерти вашего отца», — уточнил Карелла. «Ну да, два года назад. До того он был вполне себе ничего, если не считать того, как он обошелся с Джессикой». «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы же знаете. Женился, прожил с ней всего ничего, а потом бросил ради Энни». «Нет, Энни, конечно, покрасивее будет, я согласен». Но нельзя же терять головы из-за одной смазливой мордашки, верно? А во всех прочих отношениях Джессика куда круче. Вы с ней встречались с Джессикой? Вот эта женщина, я вам скажу. Капитан израильской армии. По-моему, у нее на счету штук 17 убитых арабов. А какая грудь? А, да, поддержал его Дженеро. Карелло сурово покосился на него. «Ну вот...» «В кои-то веки моему братцу привалила удача, а он ее сменял на эту снежную королеву. Вы ведь, наверное, встречались с Энни. Вы ведь должны были говорить с ней насчет моего брата, верно?» «Встречались», — сказал Женера и тут же стрельнул глазами в сторону Кореллы. Не сболтнул ли он снова чего лишнего? «То есть встречался не я, а детектив Корелла?» «Самая холодная медуза во всем западном полушарии», — сказал Ньюман. «У нее в жилах не кровь, а лед. Может, в постели она и классная. По крайней мере, так говорил мне братец, когда он в нее втюрился. Но по ней не скажешь». «Ну ладно, пусть даже она в постели круче Гималаев. И что с того? Дурак мой братец, что сменял такую женщину, как Джессика, на узкую сельф два дюйма длиной». Это выражение Дженера явно понравилось. «Ну ладно, что было, то прошло», — продолжал Ньюман. «Братец мой помер, упокой Господи его душу». И поднял свой стакан, словно произнося тост. «Я так понимаю, что вы виделись с мисс Герцог на прошлой неделе», — сказал Карелла. «Ага, в ту среду. Мы обедали вместе». И вы вспоминали об отвращении вашего брата к таблеткам? Ага. Он вообще не любил принимать какие бы то ни было таблетки, верно? Ну, это мягко сказано. А что вы скажете на то, что он проглотил 29 таблеток за раз? Скажу, что это чушь собачья. Вы думаете, он не мог этого сделать? Ни в коем разе. Мистер Ньюмен, когда вы узнали о его смерти? Мне позвонила мама, по-моему, в пятницу. Я вернулся в отель, а тут записка «Перезвоните Сьюзен Ньюман срочно». Я сразу понял, что это насчет брата. Наверняка, думаю, этот чертов Джерри ужрался до чертиков и вывалился в окно или что-нибудь в этом духе. Других срочных дел у моей матушки быть не может. «И что произошло, когда вы ей перезвонили?» — спросил Карелла. Она мне сообщила, что мой брат умер. Она упоминала о том, что он умер от смертельной дозы сиканала. Нет, она это сама узнала только на следующий день. Кажется, в пятницу еще неизвестны были результаты вскрытия. И как вы это восприняли? То, что мой брат умер. Хотите честно? Да, пожалуйста. Я подумал, слава тебе, Господи, наконец-то избавились. Ого. «Последние два года он для всех нас был, все равно, что черей на заднице. Для меня, для матери, для Энни, для всех. Он задирал перед нами нос, потому что унаследовал эту кучу денег после смерти отца. Думал, он лучше нас от того, что...» «Какую кучу денег?» — тут же перебил его Карелла. Но на самом деле, не деньги как таковые, и не сразу после смерти отца». «Картины, понимаете?» Он все их оставил Джерри. Отец был одним из лучших абстрактных экспрессионистов в стране. В его мастерской стояло по меньшей мере две сотни картин, и все они достались Джерри, потому он и мог позволить себе маяться дурью. «А что оставил вашей матери?» «Прощальную записку», — сказал Ньюмен и мрачно усмехнулся. «А вам?» «Хрен». «Я был паршивой овцой. Я уехал из дома и занялся изготовлением гробов. А мой дрожайший братец Джерри сделался художником, пошел по отцовским стопам, так сказать. Правда, художник он был от слова «худо», потому как творил он сущее дерьмо, но это папашу не волновало, ничуть не волновало. Джерри поддерживал великую семейную традицию». «Когда вы сказали «кучу денег», вы имели в виду «миллионы», — ответил Ньюман. «А кто получит их теперь, вы не знаете?» «В смысле? Кто наследует все эти деньги теперь, когда ваш брат мертв?» «Понятия не имею. Он оставил завещание?» а «Не знаю. Спросите лучше у Энни». «Спрошу. Спасибо вам, мистер Ньюман. Вы нам очень помогли». «Когда вы возвращаетесь в Калифорнию?» «Через несколько дней. У меня тут еще есть кое-какие дела». «А вот вам моя визитка на случай, если понадобится связаться со мной», — сказал Карелло. «Зачем это мне понадобится с вами связываться?» — удивился Ньюман, но визитку взял. На улице по дороге к тому месту, где стоял неприметный седан Кареллы, Карелла жалел, что у Клинга сегодня выходной. Из-за гибкого графика работы напарника постоянно перетасовывались. Сегодня Карелла согласился бы на любую из них, даже на Паркера. Правда, Паркер не отвечал представлению Кареллы об идеальном полицейском, но зато обладал многолетним опытом и был способен управиться с уличной бандой. Полиции принято считать, что хороший напарник – это тот, на кого можно положиться в перестрелке. Вот почему многие патрульные отказываются работать в паре с женщинами-полицейскими. Они полагают, что если дело дойдет до вооруженной стычки с гангстерами, от женщины будет мало толку. Но Кореле случалось видеть женщин, способных в тире поставить точку над И из пистолета калибра 0.38. Перестрелки – грубая сила не главное. Джессика Герцог была капитаном израильской армии, Если верить ее деверю, убила в бою 17 человек. Стал ли бы кто-нибудь из копов возражать против такой напарницы, вряд ли, но на самом деле напарник это нечто много большее. Надежность Женеро в перестрелке была сомнительной он однажды ухитрился всадить пулю в ногу самому себе. Но помимо этого он не создавал отдачи, необходимой всякому, кто ведет расследование. «Отдача!» — подумал Карелло. «Вот чего мне не хватает. Отдачи!» «Он тоже обратил внимание», — сказал Дженеро. «На что?» — спросил Карелла. «Но ее сиськи», — пояснил Дженеро. «Ага», — вздохнул Карелла. «Он думал о миллионах долларов, которые получил Джереми Ньюман, продав картины из наследства отца. «Интересно» зарегистрировано ли это завещание в комиссии по наследствам, и если да, то каковы были его условия. А еще Карелло думал о том, что хороший напарник – это человек, с которым можно обмениваться фактами, пережевывать их, грызть и теребить до тех пор, пока не вытрясешь из них вразумительное объяснение тому, что произошло. Напарник – это человек, которому можно доверить не только свою жизнь, но и самые дикие идеи. «Напарник — это человек, который может разрыдаться в твоем присутствии, не боясь, что ты его высмеешь». Корелла очень жалел, что с ним сейчас нет Клинга, на третий день после того, как жена Джереми Ньюмана нашла труп своего мужа в квартире, жаркой и вонючей, как подземелье ада. В тот вечер за обедом мэр рассказал Клингу и Агасте два анекдота, оба про иммигрантов». Один прорусского иммигранта, который едва приехав в Америку, сменил имя. Однажды встречает он земляка и сообщает ему, что он теперь не Борис Рыбинский, а Р.П. Стемплер. «Откуда же ты взял такое имя?» – удивляется земляк. Иммигрант пожимает плечами и объясняет. «Ну, это просто. Я теперь живу на улице Стемплера. Вот и взял себе фамилию Стемплер». Земляк подумал и говорит «Ну ладно, а что такое РП?» Робертсон Парк отвечает иммигрант. Второй анекдот весьма характерный. Жители этого города никогда не отличались особой любезностью. Напротив, они славятся резкостью, плавно переходящей в хамство. Анекдот очень короткий, буквально одна фраза. «Иммигрант останавливает прохожего на улице и спрашивает. «Простите, вы не подскажете, как пройти в муниципалитет или мне сразу идти на...» Агаста смеялась громче всех. А Клинк думал о том, что с половины первого до да без четверти два она была в доме на углу Хоппер-стрит и Мэтьюс. Когда они вышли из ресторана в десять вечера, мэр предложил подвести их до дома». Но до него было всего несколько кварталов, поэтому они попрощались с мэрами на тротуаре и пошли пешком. Когда они проходили мимо ресторана из подъезда на противоположной стороне улицы, вышел мужчина и пошел следом за ними. Это был настоящий великан с широкими, мощными плечами штангиста. Его темные глаза и черные волосы были спрятаны под сдвинутой на лоб шляпой. Он проводил Клинга с Агастой до самого дома. Когда они вошли в подъезд, он остановился на тротуаре на противоположной стороне улицы и стал смотреть на окна, загоревшиеся на третьем этаже. Свет в окнах погас после 11 и только тогда мужчина ушел. Он отправился на окраину искать себе пистолет.